Глава 36. Пессимисты, у которых все хорошо. Экономика идет ко дну. Мои дети не смогут преуспеть так же, как я. Страна на краю пропасти. В Вашингтоне все разваливается. Расизм и неонацизм рассвели пышным цветом. Со свободой слова покончено. Выпускники университета вынуждены зарабатывать жаркой гамбургеров и так далее, и тому подобное. За последнее десятилетие с Америкой что-то произошло. Самая оптимистически настроенная, энергичная и решительная нация стала ввязнуть в безысходном пессимизме и негативе. Попробуйте сказать, что Америка процветает, или что перед средним классом никогда не открывалось столько возможностей, вас, скорее всего, поднимут на смех. Сегодня почти две трети молодых американцев поступают в университеты, и после получения диплома их ждут отличные зарплаты. В крупнейших городских агломерациях женщины зарабатывают больше, чем мужчины, и составляют большинство студентов высших учебных заведений. Зарплаты выросли, особенно с учетом корректировок на инфляцию и социального пакета, в том числе оплаты медицинского обслуживания работодателям. Инфляция на низком уровне. Страховая медицина охватывает максимально широкий спектр заболеваний. Электроэнергия и коммунальные услуги подешевели, а внутриполитические раздоры при всей их ожесточенности не идут ни в какое сравнение с открытой враждой и массовыми протестами 1960-х. Но многие американцы воспринимают все совсем иначе. Они считают, что дела в Америке обстоят наихудшим образом. Их пессимизм идет вразрез не только с важнейшими статистическими показателями страны, но и с их собственным жизненным опытом. В недавнем социологическом опросе Института политических исследований Гарвардского университета половина респондентов в возрасте от 18 до 29 лет сообщила, что считает американскую мечту и ныне здравствующей для них лично. Для другой половины это был пустой звук. Я думаю, что начало этому тренду положили события 11 сентября 2001 года. Трагедия стала для американцев последним поводом ощутить единение перед лицом врага. Но затем войны в Ираке и Афганистане несмотря на их гораздо меньшие масштабы по сравнению с Вьетнамской, Корейской или Второй мировой, морально ослабили страну. Руководство упустило из виду интересы нации, и Америка все больше уставала от войн и связанных с ними потерь, как людских, так и материальных. Согласно данным Института Гэллопа в 1990-х и в самом начале 2000-х годов, 70% американцев были удовлетворены направлением, в котором двигалась Америка. Начиная с переизбрания Буша, совпавшего с неудачами в Ираке, о правильном пути говорили менее 50% опрошенных. И с тех пор этот показатель уже не поднимался я не смог обнаружить более длительный непрерывный период такого неодобрительного отношения к своему государству за всю историю современных социологических опросов. Во время Великой депрессии и сразу после ее окончания американцы оптимистичнее смотрели в будущее, даже несмотря на то, что практически все важнейшие показатели экономики и материального благосостояния были гораздо хуже. Эти настроения неудовлетворенности и неуверенности означают, что товары и политических деятелей продвигает именно негатив. Организация Wesleyan Media Project составила таблицу, чтобы показать, насколько политическая реклама отражает этот негативный настрой. В 2000 году негативный характер носили 30% политических рекламных материалов, в 2004 их стало более 40%. В 2008-м примерно 50%, а к 2012-му более 60%. А в ходе самой последней президентской кампании уже 90% всей политической рекламы носила негативный характер. Неудивительно, что уровень доверия общественности ко всем государственным институтам понизился. Деятельность Конгресса одобряют немногие. Данные совместного опроса Центра изучения американской политики C.A.P.S. Гарвардского университета и Хэрис Пол говорят об убежденности масс политической ангажированности судей. Люди не доверяют ни традиционным СМИ, ни социальным сетям, хотя на наживку в последних клюют миллениалы. Целых 79% опрошенных называют политическую систему страны продажной. На этих настроениях играет президент Дональд Трамп со своим лозунгом «Сделаем Америку вновь великой». Но после его победы на выборах и первых восьми месяцев президентства пессимистический настрой не поменялся. Хотя кое-кто считает, что положение в стране улучшается, Общая доля таких людей упорно держится в диапазоне между 30 и 40%. И все это несмотря на то, что процентная доля людей, считающих, что экономика на подъеме, выросла впервые за десятилетия. Такой счастливо-пессимистический настрой характерен не только для Америки. Дефицит доверия к институтам власти наблюдается во всех развитых странах. лицо также существенные расхождения во взглядах между элитами и всеми остальными. Среди представителей элит, то есть высшего квартиля доходов, 71% доверяет государственным структурам, но в низшем квартире доходов таких набирается всего 40%. Такое различие в уровне доверия сильно выражено также во Франции, России и Великобритании. То же явление наблюдается в большинстве развитых стран, за исключением Германии. Совсем иная ситуация в Индонезии, Малайзии и Объединенных Арабских Эмиратах, где общественное доверие к власти в целом высоко и мало зависит от уровня доходов. Культура негатива отражается и в интернете, где альтернативные правые, сопротивленцы и прочие группы бурно реагируют на какофонию негативной рекламы и постов в социальных сетях, обеспечивая им трафик. Негативные истории генерят клики и для новостных организаций. Трафик дают двусмысленные или пикантные публикации. Вы не поверите, как выглядит сегодня эти 10 прекрасных некогда звезд. Если человеку покажут позитивный и негативный комментарии, Он прочитает и запомнит негативный. Почему это так? Профессор политологии из Колумбийского университета Дональд Грин считает, что негативная политическая реклама запоминается лучше, чем позитивная, но не всегда бывает более эффективной. Грин говорит, что негативная реклама вряд ли заставит людей не ходить на выборы или не голосовать за кандидата, против которого она была направлена. Он полагает, что мы стали настолько невосприимчивы к поливанию грязью, что пропускаем такие вещи мимо ушей. Исследование СМИ, проведенное Центром изучения медиа, политологии и публичной политики Гарвардского университета, показало, что 91% материалов массовых изданий, посвященных деятельности администрации Трампа, имели негативную окраску. Поток негатива на радио бесконечен. Пессимизм укоренился в американской культуре впервые. Американская молодежь в основном настроена оптимистично в отношении будущего, даже несмотря на то, что взрослеет в эпоху крайнего пессимизма. Но поколение бэби-бумеров помрачнело, причем женщины даже в большей степени, чем мужчины. Эти люди, которым все удалось, и которые стали живым воплощением американской мечты, настроены негативно по отношению к Америке и ее институтам, и своим кислым видом они задают тон всей стране, поскольку присутствуют во всех партиях и регионах. Нация, некогда убежденная в том, что любые невзгоды можно преодолеть, ныне охвачена цинизмом и легковерием. В американских телесериалах все чаще встречается одна и та же фабула. В Америке происходит что-то плохое, и все подозревают, что это дело рук иностранных террористов. Но интрига Родины, преемника, слепой зоны и базы квантика в том, что враг на самом деле среди нас. Сейчас страна лучше реагирует на откровенно негативные заявления, чем на торжественные обещания. Даже несмотря на невероятные достижения технологического прогресса, нация подозревает худшее в отношении всех институтов и компаний. Довольных жизнью пессимистов мотивирует страх и гнев, а не надежда. Политические и экономические комментаторы и левого, и правого толка, скрипя сердце, приходят к одному и тому же. Америку сейчас намного проще разносить в пух и прах, чем превозносить. Эти настроения подогревают скептическое отношение к армии, полиции и разведке. Они порождают сомнения относительно банков и технологических компаний. Они дают толчок успеху телешоу, в которых людей выгоняют с работы и выбрасывают на необитаемый остров. Они подразумевают, что проще остановить и затормозить любое новое решение под предлогом того что оно приведет к появлению новых бездомных ни один настоящий политик не возможен без воодушевленности великой мечтой так выразился представьте себе президент никсон а в америке сейчас таких совершенно точно нет может быть вы станете такой редкой птицей лидером нового типа способным радикально изменить настрой и достичь политических и экономических успехов. Удалось же это Франклину Рузвельту в 1930-м. Но вы можете и поддержать статус-кво, создать очередную негативную рекламу, чтобы в очередной раз доставить удовольствие новым американским пессимистам. Пока что пессимисты, у которых все хорошо, берут вверх. «Мы — нация опасающихся», В 2016 году главным было опасение по поводу коррупции чиновников, следом за которым с довольно большим отрывом, около 20% пунктов, шло нападение на страну. Опасения американцев изменчивы. В 2016 году они боялись, что закон о доступном здравоохранении приведет к росту цен, а в 2017, что лишаться части медицинских услуг, положенных им по этому закону. После того, как ядерный чемоданчик оказался у Дональда Трампа, многие довольные пессимисты зациклились на вечном, экзистенциальном страхе перед ядерной войной. На фоне нескончаемого потока твитов и туманных угроз, кажется, что момент появления в небе над головой северокорейских ракет как никогда близок. Недавний опрос показал, что две трети американцев обеспокоены угрозой со стороны Северной Кореи больше, чем когда-либо после 2000 года. Сетевое издание Vox сообщило, что ядерной войны с этой страной опасаются целых 82% американцев. Похоже, что нации внушают пессимизм и ежедневные пугающие новости, будь то очередная стрельба со множеством жертв, Террористический акт или возможность войны. Однако всего несколько лет назад, когда мы встречали новый век, оптимизма было хоть отбавляй. Его головокружительному взлету на протяжении второй половины 20 века не мешала даже память о Второй мировой войне и Холокосте, возможно, самых страшных катастрофах в истории человечества. В наши дни новая мировая война представляется маловероятной, а технологии и мировая экономика радуют нас новыми, замечательными достижениями. Мы избежали практически всех опасностей, пандемий, ядерной войны, перенаселения, но общественные настроения остаются как никогда мрачными. Я очень надеюсь, что со временем появятся лидеры, способные вернуть нам ощущение утра Америки.